дети, мадемуазель!» Консуэла поспешила к канонику и поручила ему своих детей, сообщив, что уезжает и при том неизвестно на какой срок. «Если вы покидаете нас надолго, то очень жаль», — ответил добрый старик, — «а дети мне ничуть не мешают. Они прекрасно воспитаны и составят компанию Анджеле».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 прибавляла мне годы, чтобы заставить поскорее написать завещание. Итак, дочь моя, желаю тебе мужества и здоровья. Уезжай, поскорее возвращайся обратно. Господь не покидает честных людей.